Глава двадцать вторая. Сад под стеклянным куполом. Пока все наблюдали за сменой лун и готовились к проведению магического ритуала, госпожа Вероника Рязанова пристально вглядывалась в лица присутствующих на балу в замке барона «Стеклянные пальцы». Она скрывалась в дальнем углу в темноте зала, поэтому могла не опасаться, что её увидит та воровка. А высматривала Вероника именно её. Уж своё платье она точно бы узнала. Эта злодейка наверняка где-то здесь, ведь Вероника сама отправила её в замок на поиски Клементины Уваровой. Вдруг кто-то положил руку ей на плечо, и женщина едва не вскрикнула от неожиданности. Но это был её супруг, портмесье. "Вся болот!" недовольно воскликнула она. "Разве можно так подкрадываться? Я и так вся на взводе. Ищи, что злодейку?" хмуро спросил Рязанов. "А что ещё мне остаётся? Эти платья стоят баснословно дорого, а драгоценности, что она украла, ещё дороже". Только это и приносило мне радость с тех пор, как нас сослали в эту глушь, и она лишила меня последнего удовольствия. — Не переживай, — тихо произнес Рязанов. — Мне удалось кое-что подслушать. Если мы правильно воспользуемся этой информацией, нас снова пригласят в столицу. Правда — Правда? Глаза Вероники возбужденно сверкнули. — Что ты узнал? Опластеленные спарили за столом, когда я проходил мимо. Вот я и пристроился за колонной, чтобы немного послушать. Мне кажется, Он понизил голос до шёпота: "Что, дама теней и мастер зеркал прикончили оракула червей? Прикончили?" Ужаснулась Вероника. "Ты уверен, что не ослышался?" "Не уверен, поэтому и хочу разознать больше. Представь, если это правда. Если мы донесём на них император он точно вернёт нас в дворец и одарит своей милостью." Ты прав, дорогой, обрадовалась Вероника, но надо всё получше разузнать. Иначе на собой их сошлют ещё дальше или вообще у Пекод в герцоце-кураты. Вся происходящая как-то связана с той девчонкой Екатериной и её приятелями. Они что-то принесли барону. Хотел бы я знать, что именно. Возможно, если мы выкрадём эту вещицу и принесём её императору, он нам поверит. Нужно за ними проследить. Ради возвращения в столицу я на всё готова, Рязанов посмотрел в сторону главного стола. Мастер-зеркал и дама теней как раз выходили из-за него. Катерина шла за ними. «Нужно поторопиться!» — поспешно сказал он. «Кажется, там что-то назревает». «Я с тобой!» — вырвалось у Вероники. «А как же твои платья и драгоценности?» — усмехнулся полицмейстер. «Если мы вернемся в императорский дворец, я куплю себе новые, в сто раз лучше. Так что пошевеливайся, муженек!» И супруги Рязановы быстро зашагали следом за властелинами. Мастер Зеркал и дама Теней провели Екатерину через резные стеклянные двери, больше напоминающие кружево, затем они прошли по длинным коридорам и вышли в большой сад. Над их головами висел ещё один гигантский стеклянный купол, сквозь который в сад проникал свет трёх лун. В их сиянии Катерина разглядела странные изогнутые черные стволы деревьев с ярко-красными плодами. Таких ей не доводилось видеть на земле. В центре сада бил красивый фонтан, в нем плескались золотые рыбки. Дверь позади них захлопнулась, Катерина и ее спутники оказались в тишине. Звуки празднества сюда не доносились, и лишь тихое журчание воды нарушало ее. "Можа, нетерпеливо воскликнул мастер зеркал. Давай его. Сначала порошок карнелиуса", твёрдо сказала Екатерина. "И объясните, как его применять?" "О, понимаю", произнесла дама теней. "Так вот в чём дело. Ты пообещал ей порошок в обмен на сердце кликонаракула?" "Вера ломный старик. Бери пример с тебя", рявкнул в ответ мастер зеркал. Ве vast стеклянная рука скользнула под мантию, и нащупав на поясе кисет, он бросил его Катерине. Держи! Катерина поймала на лету материчтый мешочек, расшитый жемчугом. Он был туго чем-то набит. "Порошок надо разводить в человеческой крови", сказал мастер зеркал. "Нужно дать его выпить до пельгангеру или растереть по поверхности статуи". Дьявол тут же извергается из неё, а сама она из стеклянной снова превращается в мешок мяса и костей. Екатерина бережно спрятала драгоценный мешочек в карман. А теперь, герцог Кликон устремились к ней стеклянные пальцы. Он вам нужен, чтобы увеличить свою силу. — Так адливая девчонка! — дама теней просияла. — Верно, Катерина. Если оракул червей не с нами, нам хватит и его силы, заключенной в этот амулет. Барон нетерпеливо пощелкал когтями. Девушка вынула из внутреннего кармана куртки тяжелый красный зерцикликон и протянула его старику. Он тут же схватил его и нацепил. на шею. Теперь он мой! восторженно воскликнул мастер зеркал. Знала бы ты, Фрида, как мне надоело быть слабейшим. Наконец-то я смогу это изменить. Но это несердце Каликон, с удивлением сказала дама теней. Тяжёлый кристалл, украшенный змейками, вдруг полыхнул ярко-красным огнём. Эдома! Я так просто дам тебе своё сердце, клекон! Прогремел вдруг в саду ужасный голос оракула червей. Казалось, он сходил прямо из амулета, и колдун разразился безумным смехом. Вы устроили мне хитрую ловушку! Я очень рад, что сумел отплатить вам тем же. Мастер Зеркал испуганно вскрикнул. Багровые облака окутали его, и из медальона во все стороны потянулись извивающиеся корявые щупальца корней. Барон завопил и попытался сорвать с себя медальон, но не тут-то было. Щупальца обвили его шею. Обхватили грудь, поползли по рукам и ногам. Дама теней и Катерина в ужасе отпрянули. — Он обманул нас! — вскричала баронесса. — Помоги мне! — простонал старик. — Вот еще! Раз ты оказался таким глупцом и не принял меры предосторожности, сам теперь выпутывайся, дрянь! — злобно выкрикнул барон. «Ненавижу — Ненавижу! И он проворно прыгнул в ее сторону, намереваясь схватить. Тем временем щупальца корней из медальона Оракула Червей достигли земли и вгрызлись в неё. Екатерина, обпомлев, наблюдала за происходящим. Мастер зеркал крепко вцепился в даму теней. "Тебе придётся помочь мне, иначе мы погибнем оба", прорычал он. Щупальца начали уходить всё глубже и глубже. затягивая барону в рыхлую почву. Отпусти, взвизгнула дама теней. Нет. Ты сам сделал свой выбор, выдохнула ему в лицо дама теней. Купился на фальшивку. Катерина не стала ждать, чем всё закончится. Она повернулась и бросилась бежать. Маленькая дрянь неслась ей в догонку. "Что ты принесла в мой замок, охрана? Держите её!" Старик истошно завопил. И вдруг в один миг рассыпался грудой стеклянных пауков. Щупальца колдовского амулета заметались в воздухе, пытаясь схватить как можно больше членистоногих тварей. Дама теней превратилась в стаю мышей, взлетевших вверх. Несколько щупалец потянулись и за ними, пытаясь достать в воздухе. Катерина, что было духу, неслась по коридорам и залам, заполненным людьми, стараясь вспомнить обратную дорогу. За ней уже гнали. стражники в полицейской форме, а в большом зале на перерез сбросили сразу пятеро дворфов. Девушка увидела Алекс, Игоря, Наташу и Дельфину, они как раз направлялись к выходу, но заметив её, остановились. Двери зала с грохотом захлопнулись. Ещё несколько стражников устремились к ребятам, среди них были и близнецы Ленож. Что происходит? в изумлении спросила Алекс. "Спежим!" выдохнула Катерина, она резко свернула в боковой проход. Ребята без лишних вопросов помчались следом. За ними раздавался громкий топот сапог. "Во что вы меня втянули?" испуганно воскликнула Дельфина. "Почему они гонятся за нами? Давай сначала уберёмся отсюда, а потом уже и задавай вопросы!" крикнул ей на бегу Алекс. Екатерина неслась вперёд, не разбирая дороги, в длинном коридоре, где они оказались, дверей не было, лишь пустые стены уходили куда-то вниз, а затем повернули налево. Ну вот, впереди показалась тяжёлая стеклянная дверь. Екатерина толкнула её и влетела в ещё один коридор. Она узнала его. Это было тюремное подземелье. Двери камер, где их держали, были распахнуты. "Мой рюкзак!" обрадованно воскликнул Игорь. Он вбежал в камеру, схватил рюкзак и закинул его за плечи. "Там дневники Поплавского и твоего отца", сообщил он Катерине. "Я подумал, что они могут тебе пригодиться". "Спасибо", поблагодарила его девушка. И они помчались дальше по коридору, открывая всё новые и новые двери, а грохот сапог за ними раздавался всё ближе. Наконец, распахнув очередную дверь, ребята выскочили на широкую лестницу, уходящую круто вниз, потянуло горячим воздухом. Это спуск на Зеркальный завод, догадался Алекс. На стоит ли нам туда идти? Другого пути у нас всё равно нет, ответила Катерина и не раздумывая побежала вниз, перепрыгивая через несколько ступеней. Остальные последовали за ней. Чем ниже спускались ребята, тем горячее становился воздух. Вскоре они оказались в гигантской пещере, в стенах которой были прорублены входы в туннели. Под дну пещеры были проложены рельсы, по которым медленно двигались вагонетки, заполненные рудой серо-голубого цвета. Рабочие мужчины и женщины в чёрных комбинезонах толкали перед собой тачки, таскали мешки, корзины. Свод пещеры был укреплён множеством балок, с которых спускались цепи с крюками. На специальных блоках крепились сверкающие чёрные зеркала прямоугольной формы. Каждое из них было не меньше 3 метров в высоту. У дальней стены пещеры виднелись огромные печи из кирпича, в них пылало огонь. Высота пламени в жерлах превышала человеческий рост. Над печами были установлены большие резервуары, в которых кипела серебристая жидкость. Оттовсюду раздавался гул, работало множество каких-то машин и механизмов. Под самым сводом пещеры клубился чёрный дым, и в полумраке время от времени вспыхивали снопы искр. Вдоль стен тянулись глубокие рвы, по дну которых неслись потоки воды. Вслед за беглецами в пещеру спускалось около десятка полицейских. За ними следовали дуарфы с перекошенными от злости лицами. Сёстры Ленош -ли были впереди всех. Дело принимало серьёзный оборот.